Он отступил от стойки и с удивлением посмотрел на нее. На его губах появилась пренебрежительная улыбка. Он вроде бы хотел сказать ей что-то неприличное, но в последний момент передумал. «Значит, ты хочешь выяснить отношения?» – спросил он со вздохом. «Ладно, но Ричард пойдет с нами. Он потанцует с тобой, пока я буду играть на фортепиано. Затем ты расскажешь нам о думах сердца или, возможно, даже споешь». «Ты сейчас не такой уж и забавный!» — сердито произнесла она, выходя из застойки. Эдна провела их конец дальнего зала, где находилась дверь, оклеенная алыми обоями. Она открыла ее ключом, пропустила мужчин большую комнату и снова заперла замок. На какое-то мгновение Ричарду показалось, что он не только переместился в смежное помещение соседнего дома, но и через иллюзорный нематериальный барьер. Тем временем мужчина, которого он сопровождал, вновь изменил стиль поведения. Перестав разыгрывать из себя весельчака и рубаху парня, он начал проявлять надменный и зловещий нрав. Эта разительная перемена подчеркивалась атмосферой квадратной светлой комнаты, в которую они вошли. Она дублировала гостевой зал клуба. Отличие заключалось ли в том, что арка в помещении имела двойные двери, Репетиторская была почти пустой. У дальней стены стоял ряд кресел, а из чаще музыкальных пепитров выступала черная фортепиано. Широкое окно, похожее на декорацию в клубе, выходило на голую стену, сложенную из желтых закопченных кирпичей. Это придавало комнате унылый вид. Джерри сел за фортепиано, расслабил тугой пояс и приподнял пряжку почти до самой груди. Он начал играть, выказывая явный талант, погубленный праздностью и ленью. В ярком свете ламп его кожа казалась шероховатой, а волосы более седыми. Сильные руки с длинными чувствительными пальцами энергично взлетали над клавиатурой. Он импровизировал на тему популярной мелодии «Как ты справляешься со своей забывчивостью». Извлекая из клавиш знакомые звуки, он лениво посматривал на сердитую женщину, стоявшую перед ним. «Ради Бога, Джерри!» вскричала она. «Ты пожалеешь, если не выслушаешь меня. Это очень серьезно». «Никаких серьезных дел на сегодня!» ответил он, переходя на ритм румбы. «Я не слышу, что ты говоришь. Слишком громкая музыка. Показывай жестами. По крайней мере, это будет забавно». Собственная шутка настолько развеселила его, что он захохотал и вернулся к прежнему ритму мелодии. Его пальцы выбивали из клавиш зажигательный мотив. Эдна начала плавно покачиваться. Ричард, который уже пританцовывал, подхватил ее и увлек в зал. Он застиг ее врасплох, однако она благосклонно ответила ему легким кивком. Улыбка на ее губах демонстрировала игривое одобрение. Ричард был одним из тех редких людей, которые танцевали от чистого сердца. В его грациозных движениях чувствовалась не только радость, но и неотразимый восторг. Хотя мысли и внимание Эдны были сосредоточены на человеке, сидевшем за фортепиано, она без усилий подчинялась партнеру. Джерри с лукавой улыбкой наблюдал за парой. Похоже, уровень их исполнения ему понравился. Он начал играть с еще большим воодушевлением, и молодой Ричард, представив в своих объятиях прекрасную Анабел, забылся в чистом удовольствии танца. Эдна сжала его руку Она все еще сердилась на Джерри. Ричард сочувствовал ей, но он не понимал эмоций женщины, которая была старше его на 10 лет. Насколько он мог судить, я раздействовал на нее опустошающе. Она злилась на Джерри, который не желал ее любить. И она злилась на себя за то, что желала его. Все остальное поведение Эдны, по мнению Ричарда, являлось продуктом этих компонентов. Она страдала от обиды. Танцуя с ней, он ощущал вскипавшее в ней раздражение. — Попробуйте расслабиться, — сказал он, улыбнувшись женщине, — избавьтесь от душевной боли растратьте ее в танце. На ее щеках появился румянец. Взгляд серых глаз стал мягче. — Она была почти бы красавицей, — подумал Ричард, — если бы не ее страдания от неразделенной любви. Это на усилием воли сдерживало бушующие эмоции, но это продлилось недолго. «Этим вечером мы ожидаем у Уоррена Торрендена», — сказала она, обращаясь к человеку, игравшему на фортепиано. «Мне показалось, что позвонил колокольчик. Возможно, это он». «Кого вы ожидаете?» Ей впервые удалось вызвать реакцию Джерри. Он по-прежнему сохранял незаинтересованный вид, но играл более тихо, прислушиваясь к ее словам. «У Уоррена Торрендена», — повторила Эдна, Жакея! Никогда не слышал о таком. Джерри, твоя глупая ложь не обязательно. 14 числа ты сопровождал его в Сильверстоуне. Он сказал, что ты представился ему Джерри Хокером. Я не знаю, что между вами произошло, но он тебя ищет. Вот об этом я и хотела тебе сообщить. Музыка ни разу не прервалась, однако качество исполнения ухудшилось. Ричард... Взглянув на чат Ходера, с изумлением обнаружил, что его ленивая полуулыбка осталась неизменной. «Ты несешь какую-то чушь!» — спокойным тоном ответил Джерри. «Безумный бред, обидную неправду». «Но вы с ним были на ипподроме, я видела вас. Ты находился в его конюшне. Все в нашем клубе видели это. Вас показывали по телевизору. Ты стоял в толпе, позади репортера. Сюжет о Торрендоне» длился целую минуту. Мелодия ускорилась, улыбка на его лице осталась прежней. Уоррен Торрендон, Сильверстоун, 14 число. Дорогая, это абсолютно невозможно. Я там не был. Ты спутала меня с другим человеком. А я говорю, что видела вас обоих. Джерри, я же пытаюсь помочь тебе. Неужели ты не понимаешь? Она все еще танцевала, и Ричард был очарован странным феноменом. Музыка чат Ходера и движение Эдны сформировали некую связь между ними, контакт, который неосознанно влиял на уровень их спора. «Ты видела кого-то другого?» — настаивал Джерри. Глядя на экран телевизора, легко обознаться. «Нет, не Юли, мошенник. На этот раз ты не обманешь меня. Я смотрела телевизор вместе с Питером Фэлловсом, которого ты не знаешь. И когда я воскликнула «Смотрите, там Джерри», он ответил «И Уорн тоже». «В тот вечер мы не стали обсуждать вашу пару, но, видимо, Питер упомянул об этом в разговоре с Торренденом, потому что через несколько дней он явился к нам и пожелал увидеться с тобой. Он сказал, что тебя зовут Джерри Хокер. Я ему ответила, что я не слышала такой фамилии». Джерри убрал руки с клавиатуры и откинулся на спинку стула. «Видишь?» Ты сама сказала это. И что? Я не понимаю, чему ты обрадовался? Тому, что вместе с Торренденом ты видела человека по фамилии Хокер. Ну, ну это же был ты! Я видела тебя! Нет-нет, ты точно ошибаешься. Он снова начал играть, но Эдна перестала танцевать, хотя Ричард побуждал ее к этому. Она стояла на месте, сердито глядя на пианиста. — Жакей приходит в клуб каждый день, — мрачно сказала она, — ровно в половину пятого. Он надеется, что встретит здесь тебя. Ты можешь развеять все слухи, если увидишься с ним. — Прекрасно. Я поговорю с этим типом. Уладив вопрос, он снова начал наигрывать мелодию. Эдна и Ричард возобновили танец. Женщина все еще хмурилась, но чувствовала себя гораздо лучше. Поначалу молодой человек подумал, что она, предупредив Джерри, сняла с себя груз ответственности. Однако позже у него сложилось впечатление, что Эдна обрадовалась последним словам Чад Ходера, его обещанию остаться в клубе до половины пятого. Они танцевали примерно четверть часа, после чего хозяйка клуба вновь вернулась к прежней теме. Когда они приблизились к фортепиано, она внезапно остановилась и посмотрела на Джерри. — Торрендон очень зол на тебя! — торопливо произнесла она. Он расспрашивал наших посетителей и распространял некоторые сведения, которые ты сообщил ему. Например, что ты живешь в Ридинге и что твой бизнес связан с машинами. Я не знаю, что ты натворил. Он не говорил об этом, но парень вознамерился найти тебя. Я не связывалась бы с таким человеком, Джерри. Он пытался выяснить твой адрес. Я ему не сказала. Тот, кто сидел за фортепиано, нисколько не расстроился, услышав ее информацию. Он не рассердился на одну за недоверие к его словам. Он просто кивнул, как будто не нашел в данной теме ничего серьезного. Его пальцы продолжали перемещаться по клавишам. «А разве ты знаешь?» — внезапно спросил он. «Твой адрес?» «Ты что, хочешь сказать, что переехал из отеля?» «Боже мой! Я покинул эту чертову дыру четыре месяца назад!» «Но мы же не так давно встречались в клубе. Ты не говорил мне о своем переезде». — Я ведь и писала, и звонила туда. Вот значит, почему я не получила ни одного ответа. — Мы можем назвать твоей оплошной старичной причиной, — со смехом отозвался Джерри, — Представляю твои письма. С каждым разом они становятся все более сердитыми и злыми. Конверты начинают вываливаться из моей почтовой ячейки. Постояльцы подбирают их с пола. А у старушек появляется повод для болтовни. Скорее всего, они открывали их паром. «Если они прочитали мои письма, то узнали все, что я о тебе думаю!» Дрожат обиды, сказала одна. «Где ты теперь живешь?» «Снял ту квартиру, о которой говорил? И кто теперь живет с тобой?» Она повернулась к Ричарду. «Он снял квартиру?» «Извините, я не знаю», — отстраняясь от нее, — ответил Ричард. «Мы познакомились только сегодня, и мне уже пора уходить». «Не прерывайте вечеринку!» Протест Джерри походил на окрик. Давайте подождем немного и встретим этого Торрендена. Он делает из себя осла, но слухи следует пресечь. К тому же у него имеется какой-то повод разыскивать меня. Он снова начал наигрывать румбу, очень тихо, чтобы не мешать разговору. — Мне не нравятся такие глупые сплетни. В этом сезоне я ни разу не был в Силверстоуне, — сказал он. И чтобы не спорить с Эдной, тут же перевел беседу в другую плоскость. На прошлой неделе у меня состоялась необычная встреча, В Лихтенштейне, в местах моей молодости. Невероятная и драматическая история. Одного парня случайно забаррикадировали за высокой стеной из пустых металлических бочек. Но он как-то выехал оттуда на таинственном желтом фургоне. Никто не мог понять, как ему это удалось. Самое нелепое и загадочное происшествие в моей жизни. По лицу Эдны медленно разливался алый румянец. Ее глаза потемнели на несколько оттенков. «Ты не меняешься, Джерри!» — со злостью сказала она. «Без всякой причины ты вдруг придумываешь историю, которой не поверит даже маленький ребенок. Ты туда не уезжал, и там не было стены из бочек и чудесной машины. Кого ты пытаешься обмануть? Меня? Ну, я знаю тебя как облупленного. Слишком хорошо и слишком долго. Или ты хочешь впечатлить этого парня, с которым познакомился только сегодня?» Эта свирепая вспышка ярости лишь усилила извительность Джерри. Она попыталась урезонить его, однако вызвала только злость. — Никаких пустых бочек! — возмутился он. — Моя девочка, там была огромная стена к пятнадцать футов высотой. Позволь, я опишу их тебе. Они черные, с заклепками сверху донизу и широкой линией посередине. Их скопление создало непроницаемый барьер, за которым образовался эдакий пустой карман. Он заиграл веселую мелодию, от которой ноги Ричарда сами пошли в пляс. «Эдна, а ты помнишь наш коттедж в Брее?» «Почему, ты спрашиваешь?» «Хотел посмотреть, как изменится твое лицо?» Он засмеялся, не сводя с нее взгляда. Плечи Эдны поникли. Она выглядела напуганной девочкой. Казалось, что она вот-вот расплачется. Ричард смущенно нахмурился, потому что хозяйка клуба не была слабой женщиной. «Это был не наш коттедж». — сердито ответила она, усилием воли, взяв себя в руки. Судя по всему, она считала Ричарда молодой и незрелой персоной, и поэтому без утайки открывала перед ним подробности своей личной жизни. — Насколько я помню, ты арендовал тот меблированный коттедж каких-то чокнутых стариков, которые были твоими клиентами, причем всего лишь на месяц. Эта семейная пара переехала из Йоркшира, купила дом, а затем отправилась путешествовать в Южную Африку. Они уехали раньше, чем ожидали, Поэтому ты пригласил меня провести там две недели. Старые идиоты не успели упаковать свои вещи. Нам постоянно приходилось переступать через одежду, которую они забыли забрать. Женщина даже оставила свою сумочку. Могу поспорить, что ты так и не переслал им их барахло. Она умолкла под пристальным взглядом Джерри. Ричард тоже заметил странное выражение на его лице. На одно мгновение оно стало абсолютно пустым и покинутым, как будто в теле не было души. Затем его губы растянулись печальные улыбки. «Увы, я не помню ничего такого», сказал он. «В моей памяти остался только запах жасмина. И еще река, которая протекала мимо сада, когда мы с тобой купались по ночам. На другом берегу сияла россыпь светлячков. И ты там была совершенно другой, не такой жесткой и грубой. Перестань!» — вскричала Эдна с внезапной болью, пустив по ветру все впечатления Ричарда. — Не говори так со мной, Джерри! Что ты себе позволяешь? Пришел сюда, обвиняешь меня в грубости, а сам не появлялся, пока я лезла на стены. Зачем ты вспомнил о том чертовом коттедже? Он улыбнулся и включив свое очарование. В его круглых, как у обезьяны, глазах засиял интеллект. — Твое лицо напомнило мне о нем, как сладко мы проводили там время и как любили друг друга. Она стояла и смотрела на него с беспомощным гневом, с печальным гневом на саму себя. — Ну что ж, — со вздохом продолжил Джерри, — в половине пятого мы встретимся с Дэном. Мне лучше повидаться с ним, раз уж он позорит мое честное имя. Если не позаботиться об этой досадной ошибке, она может дорого обойтись моей репутации. Затем мы с Ричардом отправимся на важный разговор который состоится в 5.30, а вот после шести мы снова встретимся. Во всяком случае, я не вижу причин, почему бы нам не вернуться в Миджит. Ты будешь здесь весь вечер или сможешь уйти с работы, если вдруг нам вздумается поехать куда-то. На лице Эдны снова появился румянец. Она вдруг стала выглядеть лет на десять моложе. — Я не доверила бы ему даже перевести меня через улицу, — сказала она Ричарду. — Он слишком часто обманывал меня. Ее взгляд на Джерри был нежным и робким. «Дженни может присмотреть за баром. Она справится, если я вернусь до полуночи. Мы договоримся с ней. А вам действительно нужно встречаться с кем-то в полшестого? Будет спокойнее, если я не выпущу тебя из виду. Дорогая, не глупи!» Он повернулся к Эдне и обнял ее. «Мы не станем переходить через дорогу и вернемся в назначенное время». — Я не понимаю, зачем вам так долго пьянствовать в каком-то гадюшнике? — Не пьянствовать, милая. Нас ожидает десятиминутная беседа, после которой мы с тобой проведем романтический вечер. Надеюсь, ты найдешь подружку для Ричарда? Могу поспорить, что найдешь. Он поднял лицо и призывно посмотрел на нее, и она с напускной неохотой, но с пылкой благодарностью склонилась и поцеловала его в губы. Это произошло легко и естественно. Ее напряжение иссякло, душа взялась к небу, и Эдна, к изумлению Ричарда, превратилась в веселую женщину, слегка непристойную, немного злую, но очень забавную и похожую на радостное, счастливое существо. Танец продолжался еще около получаса, и их светская, пересыпанная сарказмом беседа была наполнена сплетнями о друзьях и знакомых. Наконец Джерри посмотрел на часы. Уже четверть пятого, — сказал он. Если Торондон пришел, он уже сидит в соседнем зале. — Сбегай, дорогая, посмотри. Если он там, приведи его сюда. Я не хочу ставить его неудобное положение. Дай мне ключ иди. Он встал и обнял Эдну, затем забрал ключ, подвел ее к двери и открыл замок. Коснувшись щеколды, он немного помедлил, поцеловал женщину в щеку и, нежно шлепнув ее по ягодице, подтолкнул к порогу. Когда она ушла... Джерри запер дверь, быстро направился к Арки, но по пути остановился и оглянулся на Ричарда. "Извините, что втянул вас в эту комедию", с очаровательной улыбкой произнес он. "Если мы выйдем через эти двери, то избежим ужасной сцены. Эдна милая женщина, но она относится к мужчинам как к своей собственности, а мне надоело быть ее вещью".